Я глядел на ночной океан и поругивал про себя финских судостроителей. Лобовые стекла рубки они сделали наклонными, атакующими воздух, современными в архитектурном смысле. Но конструктор не учел законов оптики. Стекла собирали и задерживали отблески от сигнальных лампочек на пультах управления. И что еще более неприятно и опасно – живые огни судов и маяков из кормовых секторов и эти отблески в стеклах легко можно было принять за огни каких-нибудь объектов по носу, то есть впереди по курсу. Я раздумывал об этом, взвешивая, есть ли смысл войти в финскую судостроительную фирму с соответствующим письмом, и успеют ли финны переделать конфигурацию лобовых стекол на оставшихся судах серии, и следует ли мне вообще лезть в это дело, и не скажет ли в инстанциях, что я чересчур суетлив с разными дурацкими предложениями и так далее и тому подобное? «Честно ответите, Петр Иванович?» — спросил из тьмы Елпидифор, и я услышал его тихое, глуповатое «хи-хи». «Что у вас? Вы давечу обрадовались?» Чему обрадовался? А что, я промахнулся на пятерик? С чего ты взял? Не ответили честно, то пробормотал он, становясь у соседнего окна. Я помолчал, удивляясь тонкости, с которой он усек подспудные движения моей души. Ведь вообще-то за длинную капитанскую жизнь каждый из капитанов научается лицедействовать не хуже Смоктуновского. «Потому не ответили, что честность-то штука двойная», — сказал Елпидифор. «С одной стороны, вы бы, промахнись я на пять долларов, мне кровный петерик отдали и ухом не повели, а с другой, за это удовольствие для себя получили от сознания, что мне, Елпидифору, Пискареву, может быть, неприятно от вас брать, но я, то есть Пискарев, все одно возьму, потому как человек экономный, а кладик имею маленький». «Так, Петр Иванович?» — Ишь ты! Прямо и не Пискарев, а Достоевский, — сказал я, испытывая некоторое мимолетное, но, однако, вполне определенное смущение от точности его попаданий. — Достоевский писатель скучный, я его почитывал. — Скучнее егоных книг только современные, — сказал елпедифор Я с ним живо согласился и по поводу Достоевского, и по поводу современных книг, Мне с ним в тот момент пришлось бы живейшим образом согласиться по любому вопросу, ибо я испытывал смущение, о смущенного человека береговыми голыми руками. «Достоевский залез стоял за сохранение зеленого друга», — сказал Пескарёв и хихикнул во тьме. «А я вот думаю, он залез стоял по той простой причине, что если мы березу да иву всю сведем, то розги не из чего будет делать». А радовались вы, Петр Иванович Давича, зря. Не просчитался Пескарёв. Пескарёв за четверть века один раз накладку допустил с денежками. Конфетку-леденец желаете? Спросил он, и я услышал шелест конфетной обертки. Потом, курю сейчас, отказался я. И много промахнулся. Десять долларов в Роттердаме. На десятку Пескарёв ошибся. Сбросились товарищи. А я возьми, да и найди потом денежки. Новенькие были, подлипли одна к другой, а вместе к бумажке на столе. Ну, я подумал, да и не сказал никому. «Не одобряете?» — спросил он и опять хихикнул глуповатенько. «Всяко бывает, — сказал я, — разные мы воспоминания храним». Вот я думаю, куда, дескать, за утаенные доллары и американские амортизаторы я попаду? На небеса куда, аль ват? И простят ли мне ангелы на том электронном свете, аль нет?»